Глава 3. Толпа изгоняющих, ошалевших от простора, вольготно расплескалась по склону. Даже размеченные в точном соответствии с планом участки под домовладения оказывались в строе, если не в четверо больше ларежских. На них спокойно размещались повозки, палатки и очаги, разве что лошадей пришлось вытурить за город. Пусть пасутся. Свежая память о путешествии позволяла наслаждаться мелочами вроде чистой одежды и сладкого чая, Однако снова впасть в темное забытье колдунам не удалось. На границе нового квартала немым укором возвышался храм. Умеют же некоторые аппетиты испортить. Две недели черные врастали в землю Кунхарна, обустраивали быт, утрясали отношения с соседями и властями, Наново пытались вспомнить, что именно рассчитывали получить отобретение свободы. А потом Коси откололся от общества. Старик сходил в ратушу, дал кому-то денег, и толпа улыбчивых катаржан за три дня возвела вокруг его владений аккуратную ограду, пяти локтей высотой, точно по уложению. Легкость и быстрота достижения результата совершенно ошеломили изгоняющих. К огораживанию участков никто еще не приступал, а уж сколько времени должно было занять это дело, думать вообще не хотелось. И вдруг удар. Все ходили и бухтели о традициях, но на самом деле вопросов было два. Во сколько обошлось и где раздобыть столько денег? Первое, Коси ни от кого не скрывал, а во втором молчал намертво. Никар тоже полюбопытствовал, забор ему самому не помешал бы, а заодно и дом, и большая андоль на полкомнаты, ночами в ожерелье было прохладно. Обращаться с деньгами он умел, но порядок цифр получался какой-то совершенно безумный, не то шесть, не то восемь золотых, где только законопослушный с виду наставник умудрился столько натырить. Так бы и остался новый забор Коси забавным курьезом, если бы и не странные мелочи, начавшие происходить в квартале. Ну, допустим, большую головку сыра Четах мог у кого-то отнять, а сушащиеся перед стоянкой тарки матрасы были незаметно извлечены из багажа. Но когда на улице среди бела дня появился Джочу в почти новой ярко-красной рубахе, выгодно выделявшейся среди серых, черных и коричневых тряпок, Никар осознал, что дело нечисто. Делиться с кем-либо своими подозрениями изгоняющий не стал, но на следующий день встал затемно и устроил за стоянкой боевиков слежку. Когда с первыми лучами солнца отчаянно зевающие ученики Чатахи поврели в город, Никара настигла озарение. Это же заговор! Сволочи нашли где-то неохраняемый склад и крысятничают в одиночку. Неправедно нажитые богатство требовалось найти и отобрать. Крадучись, сливаясь с тенями, Никар двинулся следом за легкомысленной молодежью. Путь окончился неожиданно быстро. Ученики добрались до площади перед ратушей и устроились в тени вечно орешин. Вековые деревья в три обхвата пережили не одну смену власти и даже от всемогущего уложения не пострадали. Горожане просто отделили голую землю от мостовой каменными скамейками одновременно данью закону и удобству. Сейчас это показалось Никару очень кстати. Он напился из городского фонтана и сел на свободное место, словно один пришел. Появление взрослого изгоняющего ученики восприняли без удовольствия, но молча. Все в таборе знали, кто зарезал двух пастрий Никар демонстративно погладил рукав, под которым прятался заветный кинжальчик. Так и сидели все, каждый под своим деревом, ожидая непонятно чего. Кунхарн просыпался. Наведывались к фонтану водоносы, чиновники степенно поднимались по ступеням ратуши, горожане сновали туда-сюда. Утро уверенно перешло в день, когда на площади появилась странная личность со всеми признаками мелкого торговца – от характерной одежды до суетливого движения рук. Горожанин пометался между орешнями, и из всех обращенных к нему рожь выбрал наиболее представительную. «Досточтимый!» – льстиво заулыбался он, бочком подвигаясь к Никару. «Здесь ли можно найти мастера, способного зачаровать двуконную повозку? Собираюсь ехать в а за товаром, а отвращающих знаков нет? Нет!» 12 серебра!» привычно подсчитал Никар. Горожанин согласился без торга, а ученики Чатаха поморщились. Со времен империи расценки явно подросли. Да и пес с ними. Главное, в чей карман серебро упадет. Привычная работа за дела у изгоняющего чуть больше полутора часов. Заказчик не только выдал ему положенное вознаграждение, да еще и чарку налил за удачу. Выйдя со двора предприимчивого торговца, Никар покатал в ладонях честно добытые серебрушки. Медь в последнее время из оборота вышла. До восьми золотых ему, конечно, как до императорских чертогов, но бывают вещи и поважнее красной рубахи. Где он тут недавно видел сапожника? Следующим утром Никар снова сидел на том же месте, но уже в сапогах с новыми подметками, к тому же начищенными ваксой до зеркального блеска, и имел уважение. Горожане отчаянно трусили, но все равно шли и шли. Иноземцы внезапно получили заказ на расчистку старых шахт и почти не появлялись в Кунхарне. На следующий день Четаховы выкормыши приволокли на площадь Джочу, но Никар это предвидел и пришел в компании с Лохимом. На четвертый день к посиделкам с достоинством присоединился Анату. Стражевик явился на площадь с учеником, складным стулом и зонтиком. Обстановка накалилась до предела. Дележ доходов грозил перерасти в сражение, но тут дело вмешался многомудрый правитель ожерелья. Из белых паразит, из белых! Ранним утром, как только все пригодные для ожидания места были заняты, Из ратуши вышел глашатый, белой талли, в которой тут засидели почти все чиновничьи должности. Он нервно погладил кожаную папку с гербом, прокашился и заполошно завопил. «Новые правила найма! Главный смотритель хоранских гор, господин на море, ввел новые правила!» Изгоняющие провожали горлопана внимательными взглядами, а Никар упускать свое больше не собирался. Что тут присматриваться? Подошел, спросил. «Че орешь? Довожу до населения изменения в законах!» «Ну давай, доводи». Во избежание ненужных трений порядок найма изгоняющих будет упорядочен. С первым колоколом ратуша начинает выдавать номера в очереди на получение нарядов. Заказы будут разделены на категории по цене и сложности. Выполнивший три заказа первой получает право брать заказы второй. Начиная с четвертой категории, наряды выдаются только отрядом. Главный смотритель гарантирует оплату по прейскуранту. И кого он рассчитывает этим соблазнить. Белый пожал плечами. «Господин на море заключил договор с господином Румалом и Шагратом на поддержание порядка», — пояснил он. «Так что каждый, кто считает себя умнее всех, будет объясняться с ними». «Нет, кто найдет клиента, готового платить больше, бог в помощь». «Вон, мастер Тарки с учениками Валякан Хуссы едет, защиту вокруг города восстанавливать». «Ему вдвое обещали». «А еще главный смотритель пайки мирного времени утвердил». «По минимуму, правда». Никар поморщился. Сидеть на миске баланды, когда пары проклятий можно заработать на мясо и сыр? Выудив из папки белого заветный листочек, изгоняющий вернулся на свое законное место и погрузился в чтение. Грамота не была его сильной стороной, но светлорожденные в кои-то веки родили закон, понятный даже идиоту. Поскрепев мозгами и припомнив, с какими гостями приходилось иметь дело в походах, Никар вынужден был признать. Если он хочет получить от жизни нечто большее, чем красная рубаха, ему потребуется отряд. Одиночки, заветные 8 золотых, придется собирать годами. Главное, найти подходящую нежить первым, пока за ней не пришлось переться к еретикам в задницу. Или стоит взять на установку пачку следящих амулетов? Главное, чтобы не в шахты. Никар закрытых пространств с детства не любил. Но самое сложное было заманить в отряд положенное по новому закону доверенное лицо. Кого мог поименовать так правитель Белый? То-то же. Тут Никар совершенно неожиданно вспомнил, где видел беглого пастыря. Оставил Ахима за старшего и поспешил на дело. «Я с вами не пойду», – уперся Ахиме. Это могло стать проблемой. «А зачем ты?» – немедленно сдал назад Никар. «Посоветуй кого-нибудь, кому деньги нужны. Вас же тут полно. Нам просто свидетель нужен. Да ты не думай, мы будем заботиться о нем, как о младенце». «Я поговорю с Тайкелли», – уступил бывший пастырь, и Никар перевел дух. В итоге на руки изгоняющему выдали пожилого жреца, согласно наблюдать работу черных с близкого расстояния за малую долю в добыче. Никар подумал и нанял в отряд слугу человека, а бараедуе загнется дедок, потом не отмоешься. Так тонкий ручок изобилия потек в жилище изгоняющих, принимая вид новой одежды, цветной, непочину, звонких фарфоровых чашек и наваристой похлебки. Жизнь снова заиграла красками. Солидные мастера с головой погрузились в махинации, снарядами и набор дружин, причем Анату, например, на место учеников взял двух беженцев, умеющих шить, готовить и ухаживать за лошадьми гораздо лучше черных малолеток. Появилась первая жертва правопорядка. Какой-то жадный недоучка устроил скандал в ратуше, а потом три дня прятался от господина Румла, настойчиво желающего с ним пообщаться. С будоражным всеобщей суетой и шаргом вновь овладела тяга к самоубийству. Бывший укращающий пожелал узнать, как обучают колдунов в венгернике В качестве последней дани благоразумию с вопросами он пристал не к магам, а к их надзирателю. Исключительно приятный в общении и не нелишенный понимания человек, предложил организовать в окрестностях Кунхарна полигон, все равно изгоняющим он потребуется. После некоторых препирательств и кучей обещаний за дело взялся некромант. Призрительно хмыкнув, он возвел на выделенном городскими властями клочке земли нечто, одним видом лишившее Коси дара речи и отправившее Тарки в недельный запой. Шарк ходил вокруг своей новой собственности гоголем, но первыми полигон опробовали иноземцы. Испытания назначили на утро четверга. Видеть это хотели все, а самые предусмотрительные даже пришли на место заранее. Солидные изгоняющие совершали сложные маневры, чтобы получить хороший обзор и не дать заподозрить себя в недостойном интересе. В результате самые удобные места заняли мамки с дитями, кто-то вспомнил старое суеверие, будто ребенок, ставший с свидетелем могучего колдовства, сам становится сильнее, а укращающие с учениками вообще чуть ли не обступили полигон кольцом. Вожак ингернийских рыцарей начал с того, что скептически осмотрел новые артефактные столбики, а потом за доли секунды сформировал что-то хаотично-разрушительное и врезал по ближайшему. Периметр невозмутимо поглотил это безобразие, а вот сидевшим на линии удара конкретно поплохело. Следующие полчаса ингерницы честно пытались разнести полигон в пыль. Были последовательно опробованы пентаграммы, атакующие знаки и штурмовые проклятия. В памяти Никара происходящее сохранилось как один сплошной праздничный фейерверк, выглядевший особенно нарядно, когда вход пошли плетения. Насколько он понял, задача была в том, чтобы произвести их как можно быстрее и опустить одновременно. Те проклятия, которые не подразумевали сложение сил, ингерницы разгоняли каскадом, добиваясь от знаков поглотителей недовольного гудения и сердитых молний. Никар представил себе результат боевого столкновения с одним из таких умельцев и твердо решил больше о подобном не думать. Напомни, а что наши вообще забыли в ангернике Как бы между делом поинтересовался Четаху Анату? Светлорожденные, пожалуй, плечами тот, мозгов, как у кошки. Спорить не стали. Полигон был признан годным. Иноземцы, уставшие, но довольные, отправились отмечать это обстоятельство в кабак. А что, поут хороший. Шарк убедился, что возвращаться они не собираются, и приосанился. Я так считаю, что мы вполне можем основать здесь собственную школу. И чихать нам тогда на тусуан. Возобновить набор учеников, подумать над повышением мастерства взрослых. Правда, ждать придется, когда остынет. Некромант, как полагалось Татю, все представление, скрывавшееся за чужими спинами, похмыкал вышел вперед и одним проклятием достал из накопителя всю набившуюся туда силу. Пару секунд поиграл в воздухе сверкающей змеей и скормил ее своему созданию. Существо, напоминающее сбежавшего с огорода пугала, выглядело очень довольным. «Надеюсь», — надменно поинтересовался некромант у собравшихся, «все понимают, что пытаться повторять увиденное не стоит. Только учебные заклинания самые простые». Никару, который минуту назад ни о чем таком даже не помышлял, словно гвоздь мозги вбили. Это еще надо разобраться, у кого получится только самое простое. Начинать тренировки прилюдно Шарк не стал, слишком сильным получился бы контраст, но списки желающих попрактиковаться составлять начал. Глядь, а Джодж уже о чем-то там договаривается. Драконье семя. Никар напустил на себя равнодушный вид и устремился к цели. Кстати, список нужно прочитать и заучить, а то набьются потом, поберет тебя всякие жулики и ничего не докажешь.